Субретка. театральный персонаж комедии выдавилий, бойкая веселая служанка. Офилия довела Беренильду до кровати. Та рухнула на постели, тотчас заснула. На белоснежной подушке ее лицо с увядшей кожей и склеившимися ресницами выглядело постаревшим. Афилия грустно посмотрела на нее и выключила лампу изголовья. «Ну как можно ненавидеть женщину, убитую потерей своих детей?» Тетушка Розелина Лина, с головой ушедшая в прошлое, беспокойно ворочилась на диване, проклиная плохое качество бумаги. Афилия стащила теплое одеяло с незанятой кровати бабушки и укрыла им крестную. Больше она ничего не могла для нее сделать. Девушка осторожно легла на ковер и свернулась клубочком, У нее что-то болело в груди, болело сильнее, чем расцарапанная щека, сильнее, чем поврежденное ребро. Это была совсем другая боль, глубинная, пронзительная, неотступная. Ее терзал стыд. Стыд за то, что она не смогла вернуть тетку в настоящее. Стыд за то, что она вообразила себя способной управлять своей жизнью. Стыд и какой! — Острый стыд за собственную глупую наивность. Афилия с горечью взглянула на свои руки. «Некоторых женщин берут замуж ради их богатства, меня взяли за мои пальцы». От этой мысли ее душевная боль уступила место гневу, холодному и твердому, как лед. «Да, она простила Беренильде ее расчеты и уловки» но ничего не простит Торну. Если бы он был искренним с ней, если бы не внушил ей смутных надежд, наверное, она простила бы его. Ему представлялось много случаев сказать ей правду, а он не только упустил их, но еще и позволил себе украшать их встречи заявлениями типа «Я начинаю привыкать к вам» или «Ваша судьба крайне важна для меня». Это по его вине Офелия увидела настоящее чувство там, где не скрывалось ничего, кроме чистолюбия. «Да, этот человек худший из всех!» Часы пробили пять раз. Офелия поднялась, потерла глаза и решительным жестом надела очки. «Теперь с унынием покончено». Ее сердце яростно билось в груди, с каждым толчком воскрешая и укрепляя волю. И пусть это займет сколько угодно времени, она возьмет реванш над Торном и над жизнью, которую ей навязали. Афелия открыла аптечку, достала пластырь и пузырек со спиртом. В зеркале она увидела на лице синяки, вздутую губу, жуткие круги под глазами и мрачный, прежде не свойственный ей взгляд. Растрепанные волосы беспорядочными прядями падали на лоб. Стиснув зубы, Офелия обработала спиртом ранку, оставленную невидимыми когтями Фрей. Порез был глубокий, словно от осколка стекла. Наверняка останется небольшой шрам. Девушка заклеила щеку пластырем. Покончив с этим, она поцеловала тетку в лоб и шепнула ей на ухо. «Не бойтесь, я вас...» выручу. Подобрав с пола Леврею мимо, она надела ее. Конечно, теперь этот костюм уже не защитит от шевальян, нужно просто по возможности избегать встреч с ним. Подойдя к кровати Беренильды, Афилия не без труда сняла с ее шеи цепочку с ключом, украшенным драгоценными камнями, и отперла дверь. С этой минуты ей следовало действовать очень быстро». И соображения безопасности все помещения в посольстве запирались только изнутри. Тетушка Розелина и Беренильда спали крепким сном и были абсолютно беззащитны, иными словами, подвергались опасности извне, пока она не вернется. Офилия прошла по коридору и спустилась в подвальное помещение. Поравнявшись со столовой для слуг, она с удивлением увидела там жандарма в треуголках и красно-синих мундирах. Окружив стол, где лакеи пили утренний кофе, они, судя по всему, подвергали каждого из них строгому допросу, что означала эта неожиданная проверка. Лучше было тут не задерживаться. Офелия заглянула в складское помещение и в котельную. Гаэль нигде не было. Зато ей попалось на глаза печатное объявление на стене. «Разыскивается преступник». Сегодня ночью нам стало известно о прискорбном инциденте. Вчера вечером некий лакей, прислуживавший в замке лунный свет, ударил беззащитного ребенка, нанеся таким образом урон репутации нашего посольства. Приметы преступника. Довольно молод, маленького роста, с темными волосами. В момент нападения был вооружен веслом, «Если вам известен лакей с такими приметами, немедленно обращайтесь в управление. Награду гарантируем. Филибер, управляющий лунного света». Афилия нахмурилась. «Этот маленький шевалье настоящий дьявол. Он, видимо, решил всерьез навредить ей. Если она попадется на глаза жандармам, ее тут же швырнут в темницу. Нужно было срочно изменить внешность». Прокравшись по коридору в прачечную, окутанную облаками влажного пара, она тайком, как воровка, схватила белый передник и чепчик и в гладильной похитила с сушилки черное платье. Переодеваться в коридоре было нельзя, и Офелия побежала к себе на банную улицу. По пути ей пришлось несколько раз спрятаться от жандармов, колотивших в двери комнат. Добравшись, наконец, до своей коморки, она заперлась изнутри, перевела дух, разделась так быстро, как только позволяло болевшее ребро, сунула ливрею под подушку и облачилась в платье горничной, причем в торопях сначала надела его наизнанку. Завязывая тесемки передника и прилаживая чепчик на свои густые темные волосы, Офелия пыталась рассуждать как можно спокойнее. «Что, если я попадусь жандармом?» «Нет, они в первую очередь будут допрашивать лакеев. А если мне зададут какой-нибудь вопрос, буду отвечать только «да» или «нет», чтобы не выдать себя акцентом. «А если все-таки выдам?» «Ага, вот что. Я состою на службе у матушки Хильдегард. Она сама иностранка, а потому нанимает к себе на работу только иностранцев и дело с концом». Поймав собственное отражение... «Настоящее отражение» в зеркале. Офелия испуганно вздрогнула. Она совершенно забыла о плачевном состоянии своего лица. С этими синяками и заклеенной щекой она была похожа на избитую бродяжку. Девушка беспомощно окинула взглядом коморку. «Плащ Торна!» Офелия сняла его с вешалки и внимательно рассмотрела. Типичная одежда чиновника, это было ясно с первого взгляда. Вот она, необходимая деталь ее нового образа, что может быть естественнее, чем вид скромной служаночки, несущей одежду своего хозяина в чистку. Офилия надела плащ на деревянные плечики, повесила на руку и подняла ее как можно выше. Заслоняя плащом лицо, она, может быть, пройдет незамеченной, и, в конце концов, отыщет Гаэль но едва Офелия высунула нос из коморки, как чуть не получила удар кулаком в лицо. Перед ней стоял Ренар, который уже занес было руку, чтобы постучать в дверь. Увидев девушку, он в изумлении выторщил глаза и разинул рот. Впрочем, сама Офелия, заслонявшая лицо плащом, была удивлена ничуть не меньше. — Ну и дела! — проворчал Ренар, безжалостно скребя рыжую голову. «Так я и знал, что к моему немому наведываются девчонки. Извини, малютка, мне надо с ним перемолвиться словцом». Он положил здоровенное ручище на плечи Офелии и вытолкнул ее за порог на банную улицу, как выталкивают непослушных детей. Но не успела она сделать и трех шагов, как Ринара кликнул ее. «Эй, малышка, постой!» В несколько прыжков он догнал девушку и преградил ей путь. А в комнате-то его нет. Ты чем же это там занималась одна? Офилия предпочла бы услышать вопрос, на который можно было ответить да или нет, но и меньше всего хотелось ссориться с Ринаром. Слегка опустив мешавший ей плащ, она неловко вытащила из кармана передника ключ от своей коморки и прошептала. Одолжила! Ренар поднял густые рыжие брови и с бдительностью жандарма проверил адрес на бирке. Номер 6, Банная улица. «Да он рехнулся! Разгуливать по замку без ключа! А ты, случайно, не таскаешь у моего дружка песочные часы, а?» Ренар бесцеремонно отодвинул в сторону плащ Торна, которым Офелия прикрывалась как занавеской. «Ах ты, бедняжка!» Сочувственно пробормотал он, тут же забыв про свои подозрения. «Не знаю, кто твои хозяева, но они настоящие звери. Ты никак новенькая. Слушай, я не хотел тебя пугать, просто я ищу своего приятеля. Может, ты знаешь, где его найти? Тут вот час назад вывесили объявление о розыске, а у него как раз такой вид, что его мигом загребут». Офелия была искренне растрогана. Этот грубоватый лакей внушал ей гораздо большее доверие, чем собственный жених. Она подняла голову, перестав прятать от Ренара лицо, и посмотрела ему прямо в глаза. «Помогите мне, пожалуйста. Я должна найти Гаэль. Это очень важно!» Несколько секунд Ренар стоял неподвижно, а озадаченно моргая. «Гаэль...» «Ну что она? Ну что ты?» «Да кто ты такая, черт подери?» «Где она?» — снова умоляюще спросила Офелия. «Скажите, прошу вас». Но тут в дальнем конце банной улицы появились жандармы. Они шумно вламывались в душевые туалеты, вышвыривая оттуда полуголых людей, а тех, кто сопротивлялся, избивали дубинками — Крики и ругательства шумным эхом разносились по всему коридору. Афилия перепугалась не на шутку. «А ну, пошли!» — шепнул Ринар, схватив ее за руку. «Если они найдут у тебя чужой ключ, тебе не сдобровать!» И Офелия побежала следом за Ринаром, который больно стиснул ее пальцы в своей здоровенной клешне. Другой рукой она держала длинный плащ торно, путавшийся у нее в ногах. Коридоры подвала, все с одинаковыми плиточными полами и тусклыми настенными лампочками, сменяли друг друга. Слуги, напуганные обыском, стояли на порогах комнат, тыча пальцами в тех, кто на свою беду соответствовал описанию в афише. Жандармов становилось все больше, но Ренар как-то ухитрялся избегать встречи с ними, вовремя ныряя в поперечные коридоры. При этом он то и дело поглядывал на свои карманные часы. Моя хозяйка скоро проснется, вздохнул он. Вообще-то к этому времени я должен был приготовить ей чай и погладить газету. Он завел Офелию в розу ветров. Оттуда они попали на задний двор замка и прошли мимо зверинца с экзотическими животными, птичника, овчарни и молочной фермы. Гуси на птичьем дворе яростно шипели им вслед. Наконец Ренар подвел Афелию к гаражу. Господин посол организует завтра автомобильные гонки, объяснил он. А наш механик заболел. И Вот Гаэли поручили проверить все моторы. И поэтому сразу предупреждаю, настроение у нее самое, что ни на есть, паршивое. В тот момент, когда он уже собрался открыть ворота гаража, Афилия тронула его за плечо. — Я вам очень благодарна за помощь, — прошептала она, — но будет лучше, если вы останетесь здесь, а я войду одна. Ренар насупился. — В чем дело? Я ничего не понимаю. «Не знаю, что ты ищешь и кто ты такая, но одно, по крайней мере, мне ясно». И он уставился на лакированные туфли с пряжками, которые выглядывали из-под черного платья Офелии. «Это башмаки лакея, а среди лакеев я знаю только одного с такими маленькими ножками». Чем меньше вы будете знать обо мне, тем лучше для вас, взмолилась Офелия. Все, кто знал меня слишком хорошо, пострадали от этого. Я себе не прощу, если с вами что-нибудь случится. Ренар, растерянный в конец, почесал пышную огненно-рыжую букенбарду, похожую на пылающий костер. Ага. Значит, я не ошибся. Это. Это и вправду ты? «Черт бы меня побрал!» — пробормотал он, хлопнув себя по лбу. «Вот уж задачка так задачка. Я тут много чего повидал, но чтоб такое!» И он решительно распахнул ворота. «Нет уж, теперь-то я точно войду вместе с тобой», — упрямо заключил он. «И не отговаривай меня. Я должен во всем разобраться». Гараж насквозь пропахший бензином казался безлюдным. Три лампы, свисавшие с потолка, освещали ряды элегантных портшезов, переносных кресел на двух шестах. Яркие занавески, цветочные мотивы, каждый портшез был разукрашен на свой лад. Автомобили лунного света стояли в дальнем конце гаража, поскольку их выводили отсюда довольно редко. Они служили не средством передвижения, а скорее предметом роскоши, усладой для глаз. Извилистые неровные дороги и менее не годились для быстрой езды. Все машины, кроме одной, стояли под чехлами, а единственный расчехленный автомобиль, вероятно, дамский, напоминал коляску со сверкающими колесами и цветным кузовом. Афилия встречала такие машины только у себя в музее, да и то в разобранном виде. На аниме экипажи не нуждались в моторах и передвигались сами собой словно хорошо выдрессированные животные. Гаэль, склонившаяся над двигателем, сыпала проклятиями, как извозчик. «Эй, красавица!» — окликнул ее Ринар. «Тут к тебе гости!» Гаэль еще раз выругалась... Злобно стукнула по мотору гаечным ключом, яростно содрала с рук перчатки и подняла на лоб защитные очки. Ее ярко-голубой глаз и черный монокль уставились на маленькую субретку, приведенную Ренаром. Афилия молча позволила себя рассмотреть. Она была уверена, что Гаэль ее узнает, ведь та с самого начала видела ее насквозь. «Надеюсь, дело важное, иначе берегитесь». Бросила, наконец, женщина, не скрывая нетерпения. Этим она и ограничилась, не произнеся больше ни одного вопроса, ни одного слова, которые могли бы выдать Ринару секрет Офелии. «Моя тайна за твою». Девушка неловко сложила плащ Торна, оттягивавший ей руку. Теперь настал ее черед не подвести Гаэль. «У меня неприятности. Я могу рассчитывать только на вас». Мне нужны ваши свойства. Гаэль, недоверчиво глядя на нее, постучала пальцем по моноклю, мрачно черневшему под ее бровью. Вот это... Афелия кивнула. Надеюсь, не для того, чтобы оказать услугу какому-нибудь дворянчику. Клянусь, что нет. Да о чем вы тут обе толкуете? Рассердился Ринар. Вы что, уже снюхались? Что это за недомолвки, черт возьми? Гаэль сорвала с лба защитные очки встряхнула черными волосами. «Не лезь в наши дела, Ренар. Чем меньше ты о них узнаешь, тем здоровей будешь». Ренар был так огорошен, что Офилия даже пожалела его. От этого человека она стала бы таиться в последнюю очередь. Но сейчас у нее не было выбора. Она и без того уже показала ему свое истинное лицо, чего не следовало делать... Внезапно Гаэль прижала палец к губам, призывая к молчанию. Снаружи всполошенно загоготали гуси. «Кто-то идет!» «Жандармы!» — воскликнул Ренар. «Они обыскивают каждый закуток лунного света. Атас, ребятки!» Он заметил в дальнем конце гаража низкую дверцу, еле видную за крышами зачехленных машин. «Надо сваливать!» Они не должны изловить эту малышку. Гаэль насупилась, еще глубже вдавив монокль в глазницу. «Все лампы горят», — бросила она. «А эта колымага стоит распотрошенная. Они сразу поймут, что отсюда кто-то сбежал и поднимут тревогу. Не поднимут. Если увидят кое-кого на рабочем месте». С этими словами Ренар торопливо стащил себя ливрею, Засучил рукава рубашки и обрызгал руки машины маслом. «Сударыня, перед вами ужасно занятой механик!» — хихикнул он. Демонстрируем им запачканные ладони. С жандармами я объяснюсь сам, а вы бегите вон в ту дверцу, да поживей!» Филия смотрела на него с грустным восхищением. Только теперь она поняла, какую важную роль сыграл в ее жизни этот рыжий верзила. Девушка смутно боялась что никогда больше не увидит его. «Спасибо тебе, Рено», — прошептала она, — «спасибо за все». В ответ он хитро подмигнул ей. «Ладно уж, передай своему немому дружку, что был поосторожней». «Надей нет, а», — буркнула Гаэль, протянув ему защитные очки. «Так скорее сойдешь за механика». Ренар нацепил очки на лоб, набрал в грудь побольше воздуха для храбрости, — Обхватил ручищами свирепое лицо Гаэли, крепко поцеловал ее. Она так изумилась, что вытаращила свой голубой глаз и даже не оттолкнула нахала. Когда он выпустил ее, на его лице, между рыжими бакенбардами, сияла счастливая улыбка. «Сколько уж лет я за ней ухлестываю, за этой женщиной!» — прошептал он. Тут вдали распахнулись ворота, и в проеме возникли силуэты жандармов. Гаэль потащила Офелию за автомобиль и толкнула ее в темный угол и вышла вместе с ней через заднюю дверь. «Вот кретин!» — пробурчала она сквозь зубы. На улице стояла иллюзорная ночная тьма. И Офелия почти ничего не видела вокруг, но она могла поклясться, что в эту минуту на губах Гаэль, обычно сурово сжатых, Заиграла легкая улыбка.